Александр Мазин Стратегия Отрицательный рейтинг Глава 1. Игровая зона Техномир 1 Шкурное микро Фарида Поршня Летун — врезался в сеть голосок Евы 6, 18, 3 Санек прикинул по сетке и сразу увидел черную механическую птичку с белым искрящимся хвостиком. Я ширнул? С надеждой спросил Михась, поднимая плазмоган. Эрги лишние! рыкнул поршень.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 в отношении игрока второго уровня Александра месть. В игровой зоне Техномир-1 и на одноименной закрытой территории. Договор свят. Договор свят. Привычным рефреном поддержали остальные. Хорошо, я готов тебя выслушать, решился Санек. Но я приду не один, с девушкой. Обязательство распространяется на нее тоже. Договор свят. Видели мы твою девушку, Михась облизнулся. Сладенькая такая. «Беленькая!» — дразнит гадина лысая. «Размазать бы эту ухмылку по широченной будке!» Санек тоже ухмыльнулся, поняв, что Корка имел в виду не Алену, а Любку Белую. Значит, техны выяснили, где он живет, но не знали с кем. Какой из этого вывод? Да никакого. «А пока мы там подождем!» — поршень показал на дверь в полуподвал дома напротив. На двери красовалась вывеска с пучеглазым динозавром, на загривке которого восседал рыцарь с копьем, а сам динозавр держал наперевес трубу миномета. «Все для всех и по смешным ценам», — гласила надпись под картинкой. «Там нас любят», — сообщил Фарид. Техны заржали. «Так себе рекомендация». Санек знал, что хозяин лавки, один из многочисленных знакомых банкира Гучком,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 Звучит заманчиво. Санек увернулся от оплюхи, сократил дистанцию и... В общем, обсуждение перспектив сотрудничества с Фаридом Поршнем было отложено на полчаса. Но потом они все же договорили и сошлись на том, что выслушать предложение надо. И разговаривать с технами они будут вдвоем соленые. А вот если Санек, окончательный сбрендив, решит оное предложение принять, то сам. — Хватит с меня техномира, — решительно заявила девушка. — Накушалась, аж кишками рвет.